Глава сорок первая. «Надя, что-нибудь купить в городе, пока еду по делам?» Я положила телефон в сумку после разговора с Полиной и посмотрела на Катю и Дину. Они завтракали, а меня мутило от одной мысли о еде. Ни кусочка в рот запихнуть не могла. С Диной меня токсикоз почти не мучил, а сейчас я хотела на стенку лезть от постоянной тошноты, и голова болела. Мне бы не только у гинеколога пройти обследование». Мне, мам, мне! Фламастеры и раскраски, проговорила дочка с набитым ртом и отодвинула от себя пустую тарелку. Ну, эту мелочь мы и по интернет-магазину закажем. Сейчас проводим маму и выберем. Ничего не нужно, Нать. Катя убрала посуду со стола. Это твоя знакомая? Она надёжный человек? Да, я рассказывала тебе про Полину. Помнишь? Ту, что няню ищет? я кивнула. Мам, я хочу с Софиной поиграть. Можно мне с тобой в следующий раз, хорошо? Я обняла Дину за плечи. Полина будет одна без Софины, а я еду в город по делам. Взять тебя никак не получится. Дина поджала губы и расстроенно опустила голову. Я тоже устала от заточения и редких прогулок на улице, но это всё были временные меры. Скоро всё изменится. Не будем же мы без конца скрываться на съёмных квартирах. Максим обязательно что-нибудь придумает. На крайний случай я уже была согласна уехать из России, но только после того, как увижусь с женщиной, у которой оказался мой ребёнок. Я не верила Глебу и очень надеялась, что он меня обманул, а наша с Максимом девочка была жива. Звони, если что. Катя бодряюще похлопала меня по плечу и улыбнулась. И возьми мятных леденцов, у меня в сумке. Я вчера их купила в магазине специально для тебя. Спасибо. Я слабо улыбнулась и пошла собираться на встречу с Беляевым. А после неё я планировала посетить гинеколога. Последние дни я только делала, что спала. Много спала, а если пыталась бодрствовать и что-то делать по дому, то меня начинало мучить. Мы почти 2 недели жили на новом месте. Столько же времени я не видела Максима, а встречах с ним пока не могло идти даже речи. Но мы часто созванивались, а Глебе мы не заговаривали. Но я была уверена, что он ищет меня. Даже с Катей старались не упоминать его имя при Дине. Она лишь недавно начала отвыкать от отца и перестала спрашивать, когда папа за нами приедет. Перед выходом из дома я всё же выпила крепкого чёрного чая с сахаром и заказала такси через приложение. А пока ждала машину, немного прогулялась по улице. Всю встречу с Беляевым в кафе я то и дело поглядывала на часы и мурщилась от запаха кофе. Он пил вторую чашку подряд. Ах, «С таксикозом нужно было что-то делать». Может быть, курс капельниц проколоть или подобрать витамины, иначе от меня скоро ничего не останется. Кроме сладкого чая и сухариков ничего невозможно было в себя впихнуть. Подписав необходимые документы, мы попрощались с Беляевым, и я отправилась в клинику на Казаринской. Это было рискованно, но я переживала за маленькую кроху внутри себя и хотела убедиться, что с ним всё хорошо. Привет. Заметив Полину, я завершила вызов и спрятала телефон в сумку. Разговор с Луизой, главным врачом клиники, занял ровно две минуты. «Ну что, готова? Барышникова ищет замену на место Татки Коноваловой, а я сразу о тебе вспомнила. Если понравитесь с Луизой друг другу, то считай, место твое». «Спасибо за помощь, Надь. Как Дина?» «Все хорошо. Спрашиваю часто про Софину. Нужно как-нибудь встретиться». Очень расстроилась, когда я не взяла её сегодня с собой. Нужно, согласилась она. А хочешь, заедем к вам в гости на выходных? М- может быть, уклончиво ответила я, пока я даже не представляла, как всё организовать. Мы только немного обживёмся на новом месте. Я ведь ушла от Глеба. Что? удивилась подруга. Да, я пожала плечами. Долго рассказывать и не на улице. Идём. кивнула в сторону входа в здание, взглянув на часы. «Возможно, мне не стоило так подробно рассказывать Полине об изменениях, которые случились в моей личной жизни, но так хотелось поделиться хоть с кем-то своими мыслями. Кате я не могла многого рассказать, ей и так приходилось нелегко, а Полина, к тому же, была гинекологом, и если Луиза возьмёт её на работу, то я смогу ходить к ней на приёмы без предварительной записи. «Если хочешь, то можем посидеть после собеседования в кафе», предложила она. Мы договорились, что встретимся у входа в здание через полчаса и разошлись по разным кабинетам. Врач, к которому я пришла на приём, завела карточку, задала ряд вопросов и попросила лечь на кушетку. Я предупредила женщину, что у меня ограничения по времени и кроме УЗИ меня больше ничего не интересует. Оголив низ живота, я мысленно скрестила пальцы на руках, чтобы у малыша оказалось всё хорошо. К счастью... УЗИ никаких отклонений не выявило, и у меня немного отвлекло от сердца. А когда я услышала сердцебиение плода, не смогла сдержать слёз. Даже не верилась, что я ещё раз стану мамой. Без курса капельниц всё же не обойтись. Вы очень истощены. Какой у вас сейчас вес? 54. Меня сильно тошнит. Ничего не могу есть. Я учусь на медика. Дома есть человек, который поставит мне капельницу. Вы пишите препараты. Я всё куплю в аптеке. С надеждой в голосе попросила я: "Врач лишь пожало плечами и выписал мне всё необходимое в листе назначений". Я покинула кабинет и направилась на улицу. Полина ждала меня у входа в клинику и с кем-то разговаривала по телефону. Выглядела счастливой и довольной. Похоже, что слухи о ей понравились друг другу, а та взяла её на работу. "Ну, как всё прошло?" поинтересовалась я. "Спасибо, кажется, да, взяли". Мы направились с Полиной в кафе неподалёку, как вдруг мне показалось, что я заметила машину Глеба и остановилась. «Всё в порядке?» — она с беспокойством заглянула мне в лицо. Почувствовав сильное головокружение, я схватила Полину за руку. «Не совсем», — слабо отозвалась я. «Это всё токсикоз. Я в положении», — выпалила я, не сводя глаз со знакомого внедорожника. Малейший стресс вызывал дикую слабость. Но вы ведь с Глебом расстались. Ты сказала, что ушла от него. Или я чего-то не понимаю? Машина, которая была один в один как у Глеба, тронулась с места, и я увидела незнакомый номер. Показалось, это был не он. Господи, так ведь и в параноика можно превратиться. От напряжения на лбу выступила испарина и зашумело в ушах. Так и есть. К тому же мы не очень хорошо расстались с Глебом. Это не его ребёнок. Собственно, как выяснилось, едина тихо выдавила я из себя. Что? Да, та авария, в которую я попала 5 лет назад. Помнишь? В университете надо мной ещё долго подшучивали, когда я не узнавала в лицо некоторых общих друзей. Марина быстреквнула: "Какие-то события и лица из памяти словно ластиком стёрли после той травмы головы. А недавно я всё вспомнила". У меня на глазах выступили слёзы. И так отчётливо, что лучше бы не вспоминала. в сердцах проговорила я. В памяти всплыл недавний визит к лебу в Сизо. Это долго рассказывать, тяжело вздохнула. Наверное, сегодня ничего не получится. Поль, мне что-то нехорошо. Будет лучше, если я поеду домой и отлежусь. Давай созвонимся на днях и договоримся о встрече. Я едва передвигала ногами, а перед глазами всё расплывалось. Всё наладится. Она потянулась в сумку за телефоном, чтобы вызвать нам такси. Хм, да. Может быть, я пошатнулась и вдруг обмякла, потеряв сознание. Всё же организм не справился с таким количеством потрясений и стрессов, или травма головы дала о себе знать. Надя, услышав знакомый голос, я слабо приоткрыла глаза и тут же поморщилась от головной боли, которая пронзила виски. Что случилось, Надя? Надо мной склонилось встревоженное лицо Луизы, главного врача клиники, которую я недавно покинула. Ты беременна? «Почему ты ничего мне не сказала? Ты же буквально полчаса назад была у Мишины на приёме, и всё было хорошо». «Я не знаю...» Я попыталась привстать, но Луиза остановила меня. «Не двигайся. Ты на капельнице. У тебя сильное истощение». Я собиралась поехать домой. Мне резко стало нехорошо. «Значит так», — выдохнула Луиза. «Давай ты немного полежишь у нас. Хотя бы пару дней. Понаблюдаем за тобой и отпустим, если всё придёт в норму». «Обмороки и скачки давления — резкая угроза для вас с малышом. Ты вон как похудела и белая как мел. Глебу позвонить? Или сама?» «Что? Глебу?» — воскликнула я. «Прошу тебя, только не ему! Ты же не звонила ему!» Я пришла в ужас от мысли, что он уже знает, где я нахожусь. Сердце забилось чаще и снова закружилась голова. «Нет!» — растерянно ответила Луиза. Я взяла с неё обещание, что она никому не скажет о моём местонахождении, и только после этого немного успокоилась и сказала, что побуду пару дней под наблюдением врачей. Максиму я тоже не собиралась сообщать о том, что мне стало нехорошо и я лежу в клинике, по вполне объективным причинам. Там Валеев к тебе хочет зайти, впустить? Я кивнула. Наверное, я её сильно напугала, но и сама испугалась не на шутку. Полина выглядела встревоженной и бледной. присела на стул возле кровати и погладила меня по руке У тебя есть кому посидеть с Диной Врач сказал, что у тебя угроза выкидыша и домой пока не отпустит Я могла бы её забрать Дай, пожалуйста, мой телефон Я позвоню Кате она присматривает за Диной Не нужно никуда её пока забирать Спасибо, что помогла А отцу своего ребёнка ты не хочешь позвонить Мне бы очень хотелось, чтобы Максим был сейчас рядом, но пока это было невозможно Нет, я отрицательно покачала головой Не хочу, слабым голосом произнесла я. Полина попросила звонить, если мне потребуется помощь с Диной, но я точно знала, что пока ничего не решится с Глебом, никому звонить не буду. Достаточно того, что Катя нам помогала, подставлять других людей и посвящать их свои проблемы будет большой ошибкой. Я знала Полю, она обязательно захочет помочь. Мы попрощались с ней, я набрала Катю и только после этого позволила медсестре вколоть себе успокоительное. Чем быстрее приду в себя и перестану чувствовать эту изматывающую слабость, тем быстрее окажусь вместе с Катей и Диной. Я проспала до утра следующего дня. Полина всё же не послушалась и заехала меня навестить вместе с Афиной. Мы позвонили по видеосвязи Дине, девочки общались целых полчаса, а мне пришлось дать обещание дочери, что как только мне станет лучше, то мы позовём Валиевых к нам домой». Позвонить Максиму я так и не решилась, хотя он звонил мне вчера вечером и сегодня утром. И Кате я запретила говорить Шведову о том, что попала на сохранение в больницу, боялась, что он захочет меня увидеть или будет искать способ, как это сделать. Несмотря на то, что мне безумно хотелось обнять его и почувствовать поддержку, я не могла так рисковать. От Беляева я узнала, что на следующей неделе состоится первое слушание в суде, и очень надеялась, что Глебу дадут реальный срок за все его махинации с Лавровым. Возможно, тогда мы ненадолго вздохнем с облегчением и получим небольшую передышку. А пока нужно запастись терпением и ждать».